Часть 2. Шатер императорского синишаля был столь огромен, что мог бы поспорить с куполом собора святого Петра в Ахене. Гримберт даже не представлял, как слугам герцога удалось возвести нечто подобное всего за пару дней. Он был рассчитан самое малое на тысячу человек, так что всем собравшимся здесь рыцарям удалось заполнить его лишь наполовину. Гримберт с удовольствием отметил, что за те два или три года, что он не видел Аллафрида, его вкус не успел измениться. Как и прежде, старик сохранил привязанность к спартанской обстановке. Оттого здесь не было ни картин, ни изысканных статуй, ни смазливых служанок. Едва ли в свите Синишаля имелся походный церемоний мейстер. Однако Гримберт не мог не отметить, что кресло в шатре расставлено очень умело и с пониманием обстановки. На возвышении находилась самая богатоукрашенная, с вырезанным по красному дереву львом герцогства Гиень. Напротив него пять более скромных, на пару футов пониже. Завершали картину два десятка обычных походных стульев, предназначавшихся, по всей видимости, для баронов. «Пять графов, двадцать баронов», – мысленно прикинул Гримберт. «Не самое большое воинство по меркам Франкской империи». Однако куда более значительное, чем требуется для обычной пограничной стычки. Кажется, магнибот прав. В этот раз Алафрит и верно настроен серьезно. Он нарочно опоздал, чтобы прийти одним из последних. И сейчас, когда Герольт в ливреи с золотым быком на груди зачитывал титул, разглядывал собравшихся. Герцогский трон все еще пустовал, но из пяти кресел пониже три были уже заняты. Гримберту не сразу удалось узнать сидящих. «Теодорик II, граф де мартен шепотом подсказал из-за плеча верный Гунтарих, мгновенно уловивший его замешательство. «Который слева, с толстыми щеками. Второй Леодегарди, граф Вьен...» «А что это за раздувшаяся тыква в Сутане?» Гунтарих вздрогнул и попытался втянуть голову в плечи. «Герард Приор, ордена Святого Лазаря», Гримберт скривился. «Сноска. Приор. В рыцарских католических орденах начальник провинции, местного подразделения ордена. Только лазаритов здесь и не хватает. Что ж, примилое сборище. Этого Теодорика я видел во дворце императора прошлой весной. Отчаянный пьяница с кряга и плут. На месте лонгобардов я бы уже начал приколачивать к полу все, что можно украсть» включая каменных идолов. Про я только слышал, но если хотя бы треть из слышанного правда, помоги Господь графству в Йен. Гунтерих счел за лучшее затеряться среди толпы, так что к возвышению Гримберт подошел в одиночестве. Где-то там за спиной остался и верный Магнебот, слившись с пятью сотнями рыцарей, министериалов и раубритторов. Своего кресла ему на военном совете герцога не полагалось. Поднимаясь на возвышение, чтобы занять причитающееся место, Гримберт почти завидовал своему старшему рыцарю. Шатер Синишаля быстро заполнялся людьми. Баронские стулья оказались заняты очень быстро, но в их сторону Гримберт почти не смотрел. Насколько баронские гербы пестрели сложными фигурами и яркими цветами... Настолько же их обладатели были неприглядны и похожи друг на друга. Изъязвленные оспы и шанкрами лица, свидетельствующие о невоздержанности и многочисленных генетических болезнях. Рыхлая кожа, пустые глаза. Судя по всему, подавляющее большинство баронов были слишком бедны, чтобы поддерживать свои тела в приличном состоянии. «Наверняка их дружины являют собой столь же удручающее зрелище», – подумал Гримберт. «Оборванцы в форме, среди которых хорошо, если каждый десятый имеет ржавую аркибузу и способен с ней управляться. Жалкий изброд, который достоин лишь идти в авангарде, расчищая франкской армии путь сквозь минные поля и полосу крепостных укреплений. Но синешаль почти наверняка отправит их в бой вторым эшелоном». После того, как бронированные рыцарские клинья сомнут неприступные стены Арбории. Позади них небольшими сплоченными группами держались рыцари баронских и графских знамен. Группы эти были разнородны. Бархатные калеты здесь соседствовали с войлочными кафтанами. Но всех их роднила молчаливая сосредоточенность шахматных фигур перед началом партии. Эти, по крайней мере, не станут обузой при штурме. Подумал Гримберт. имеет представление о дисциплине и иерархии. А вот то, что простиралось за ними, это беспорядочное скопление, больше походило на толпу ярмарочных гуляк, чем на военную силу. Если что-то и роднило этих людей, то не геральдические цвета, а взгляды, настороженные, рыскующие взгляды голодных псов которые в герцогском шатре ощущали себя непривычно и неуютно. Даже ворчали они по собачьи, наполняя внутреннее пространство редкими в здешних степях диалектами и акцентами. Казалось, миг, и за потрёпанными жабо и воротниками покажутся жёлтые покрытые мутной слюной собачьи клыки. Раубриттеры. Безродные разбойники и авантюристы, именующие себя вольным рыцарством Франкской империи. Гримберту невольно захотелось сплюнуть, прямо на толстый дамасский ковер герцога Дегиень. Разрозненный сброд, состоящий из грабителей, мародеров, бретеров и воров, каждый из которых, однако, имел право именоваться Сиром или Мессиром. Хотя, по большому счёту, если чего и заслуживал, то лишь пару футов пеньковой верёвки и воскресный день. Не имеющие ни сюзерена, в котором можно было бы присягнуть, ни титула, который можно было бы носить, ни чести, которую можно было бы защищать, эти плотоядные падальщики кочевали за любой армией, которую только видели на горизонте, в поисках не рыцарской славы, но сладкой крови и добычи. Обедневшие аристократы, сохранившие из всего фамильного богатства, одни лишь только потускневшие гербы. Младшие баронские сыновья, определежки наследства, получившие только проржавевшие доспехи своих прадедушек. Министериалы, выбившиеся в рыцари из песцов и поваров. А то и вовсе случайные люди, обманом, серебром или волей обстоятельств, получившие право на рыцарский доспех. Больше Гримберт не глядел в ту сторону. «Марк-граф, вот и вы, мой друг. Признаться, мы уже начали беспокоиться, куда вы запропастились». Граф Мартен, которого Гунтерих назвал Теодориком, вяло махнул рукой. «Уж не вздумали ли вы затеять еще один поединок, просто чтобы позволить золотому туру проверить себя в деле?» «Ничего не имею против того, чтобы как следует размяться перед боем». В тон ему ответил Гримберт, легко занимая соседнее кресло. «Но только, боюсь, свита почтенного графа Женевского слишком быстро подойдет к концу, а мне бы не хотелось заставлять его вступать в бой в одиночестве». Теодорик Второй коротко хохотнул. «Для него, как и для прочих присутствующих, отношения между Турином и Женевой не были тайной». «Как поживает ваша вотчина? — осведомился он участливым тоном. «Я слышал, последний год выдался для неё непростым». Во взгляде Теодорика не было интереса. Граф де мартен не выглядел человеком, способным испытывать интерес хоть к чему бы то ни было. Вопрос был задан из вежливости. Гримберту он сразу не понравился. Даже облачённый в парадное сюрко, из-под которого виднелся парчёвый дублет с кружевными манжетами и богатой золотой вышивкой, Он выглядел больше хозяином трактира, чем рыцарем Боннеретом, призванным под знамя синешаля, Причем трактира, переживающего не лучшие свои времена. Сноска. Боннерет. Рыцарь, ведущий в бой отряд. Знамя. Тяжелое обрюзгшее лицо сохраняло постоянное выражение кислого удивления, а непомерно раздувшееся тело ерзало в чересчур тесном для него кресле. При этой комплекции господин граф чего то имел тощую, как у грифа, шею с костистым кадыком и маслянисто-блестящие губы, похожие на запечённые в тесте вишни. «Господь милостив к моим землям», – вежливо ответил Гримберт. «За последний год туринскую марку дважды атаковали лангобарды, но Золотой Туры живо напомнил этим ублюдкам их место. А вот погода потрепала нас скрепка». Кислотные дожди в последнее время выдают тройную норму осадков. К тому же с северо-востока часто заглядывают несущие радиацию ветра. Теодорик покачал головой. Что с его телосложением было непросто. Казалось, на плывшей деревянной колоде ворочается большой валун. «Ай-яй-яй, ужасные новости, мой друг. Надеюсь, прославленные фруктовые сады Турина не пострадают». «Вино туринских виноградников – единственное, которое я могу пить. Все остальное – дряни помои». Гримберт вспомнил, что парой лет раньше проезжал по территории графской вотчины, на память о которой сохранил самые дурные воспоминания. Расположенная всего в трех переходах от столичного Ахена, графство де Мартен являло собой столь мрачную картину, что Гримберт приказал Гунтарюху закрыть окна своей кареты, чтобы не ощущать запаха оскверные разложения, пропитавшего когда-то плодородную почву. Растения там стояли высохшие и узловатые, леса походили на лабиринты из ржавого металла. Генетические болезни и вирусы давно сожрали всю флору, едва ли не подчистую. В ручьях вместо воды текла зловонная жижа с купоросным оттенком. Побочный продукт фабрик графства Дамартен. Ещё более неприглядная картина открывалась им в городах. Жители казались высохшими и изнеможёнными. Не живые люди, а какие-то насекомые, обтянутые пожелтевшим тряпьём. Злые языки утверждали, что виной всему необычайная скупость Теодорика II, который скорее даст отрезать себе палец, чем отдаст из своей мошны хоть один серебряный денье. Всех своих подданных он обложил налогами, которые взимал с драконовской строгостью, всю плодородную почву распродал, и, как болтали те же злокозненные языки, продал бы и воздух графства, если бы только знал, кому его сбыть. Насколько было известно Гримберту, золото не излечило графа де Мартена от скупости. Казна графства тучнела, но Теодорик испытывал такие муки, расставаясь с деньгами, что предпочитал урезать себя и своих слуг во всем, лишь бы не потратить ни одной лишней монеты. Когда-то просторная и большая графская крепость превратилась в кишащую в Шаме развалину, где даже свет дозволялось высжигать только по церковным праздникам. Неудивительно, что на военный совет Синишаля он явился в застиранном дублете с облезлыми манжетами, а богатая когда-то вышивка потускнела так, что почти не была видна. Убедившись, что новые налоги почти не приносят прибыли, Теодорик сам или по чужому наущению придумал новый способ обогащения и заложил сразу несколько сангвинарных фабрик. С тех пор в графстве демартен полностью исчезли тюрьмы. А судопроизводство упростилось настолько, что им мог бы заниматься и свинопас. Больше не было ни плетей, ни позорных столбов. Малейшая провинность или налоговая недостача, как правило, приводила виновника на сангвинарную фабрику. Где лучшие специалисты графа, профессиональные споры разделяли его на части, изымая органы в счёт уплаты долга. Здоровую плоть и кровь всегда можно выгодно сбыть или использовать в производстве. В дело шли даже волосы и подкожный жир, у кого он еще сохранился. Гримберта едва не передернула. Не столько от запаха несвежего тела его сиятельства графа мартена, сколько от отвращения к самому графу. Омерзительно. Сколь глупое и нерациональное использование ценного ресурса. Конечно, чернь – это всегда чернь, но безоглядно гнать ее прямиком на скотобойню. Неудивительно, что в последние годы графство Домартен в мирное время теряло больше населения, чем в периоды самых ожесточенных войн. Не замечая явственного отвращения на лице Гримберта и постоянно причмокивая пухлыми лоснящимися губами, Теодорик попытался завести с ним разговор – который больше походил на бесконечную жалобу на жизнь судьбу, чем на светскую беседу. Хлеб не родит, по городам ходят болезни, одна страшнее другой. Крестьяне – ленивые мерзавцы, слуги-дармоеды, мечтающие обокрасть своего хозяина. Вино давно превратилось в помои, а соседи, мелкие бароны, сплошь раубритторы, только и ждут удобного случая, чтобы наложить лапу на его земли. И будто этого мало, его величество не нашел лучшего времени, чтобы организовать большой поход на восток, бить проклятых лангобардов. Погода тут скверная, жара, как у дьявола на сковородке. В придачу даже если и возьмем завтра Арбарию, ровно никакой выгоды из этого не выйдет, дорогой Маркграф. Поверьте, а выйдет только трата времени и сил». Воспользовавшись щедростью герцогского виночерпия, Тадорик постоянно подзывал слугу с кубком и щедро смачивал глотку, отчего поток его брюзгливых жалоб делался всё менее вразумительным и отчётливым, но не менее полноводным. «Как говорил Франциск Осиски, кто отдаёт, тот и получает, дорогой граф». Гримберт надеялся, что собеседник не распознает в его тонкой улыбке гримасу отвращения. На все воля Господа. Не так ли, господин Прилат? Сноска. Прилат. Общее почетное наименование для высших церковных должностей – епископов, кардиналов и прочих. Монах, которого Гримберт назвал Прилатом, не участвовал в разговоре. Если ему и польстило подобное обращение, он не подал виду. Впрочем, его лицо, скорее всего, еще много лет назад утратило способность менять выражение вследствие окончательного распада нервных волокон и мимических мышц. Приор Герард не носил обычной для монахов рясы. Он был облачен в строгий черный гамбезон рыцаря, единственной отметкой Святого Престола, на котором был небольшой зеленый крест на правом плече, неизменный символ Ордена Святого Лазаря. Лицо его, как с отвращением убедился Гримберт, пребывало в самом плачевном состоянии. Но это было не тыква, скорее сырое мясо, которое несколько часов пролежало на солнце, превратившись в россыпь бугров, язв и кровоточащих бубонов. Кожа, в тех местах, где она еще сохранилась, казалась темной, покрытой неестественным загаром, и пошла складками, словно пытаясь стечь с лица. Уши превратились в воспаленные, похожие на шрамы рубцы, а нос слопнул, точно слива, став похожим на гнилостный нарост, какие встречаются иногда на пораженных генетической хворью деревьях. В некоторых местах видны были тусклые серебристые скобы, вонзавшиеся в мясистые складки плоти. По некоторым размышлении, Гримберт пришел к выводу, что это не столько способ умершвления плоти, как он сперва предположил. Сколько попытка неизвестных лекарей хоть сколько-нибудь сохранить брату Герарду возможность смотреть на мир. В противном случае, ему пришлось бы придерживать сползающие веки руками. Многие монахи боролись с искушением плоти, руководствуясь изречением святого Антония Великого. Если мы поработим тело и отдадим его в рабство души, то плотские помышления, любовь к которым есть вражда богу, умершвлены будут через умершвление плоти. Иногда Гримберт с улыбкой думал о том, что если бы Антонию Великому вздумалось посмотреть, как толкуют его призыв рыцари-монахи имперских орденов, со стариком приключился бы обморок. Гаудиниты опоясывались с головы до ног колючей проволокой. Кармелиты отрубали себе пальцы на руках. Тринитарии довольствовались оскоплением и вырыванием языка. А члены Ордена Алькантара и вовсе проводили над собой изуверские операции, целью которых было избавить новообращенного от как можно большего количества плоти и внутренних органов, превратив в скелетообразного калеку. На их фоне рыцари-монахи из ордена святого Лазаря не выглядели чем-то необычным. Их символом веры была проказа. Лазариты носили на теле следы лепры с той же гордостью, с которой священники носят свое облачение, считая, что именно медленно текущая болезнь позволяет отделить дух от плоти, а желание души от желаний плоти. Гримберт, не будучи сведущим в вопросах веры, не мог судить, насколько эффективна такая практика, но по возможности предпочитал не иметь дел с этим орденом. Во взгляде приора Герарда не было христианского смирения. Гримберт заметил это, когда прилад поднял на него глаза, обрамленные гноящимся мясом, но удивительно ясные. «Важно сохранять веру в миру и в бою, господин Маркграф. Если ты не имеешь правильной веры, все твои добродетельные подвиги, с оружием или в руках, или без него, всего лишь бесплотный туман». «Так говорил святитель Феофан Затворник». Это было изречено удивительно четко. Для человека, чьи губы превратились в свисающие с лица сгустки некротичной плоти. Гримберт даже испытал подобие уважения. «Видно, сам приор Герард имел сильную веру, раз оказался здесь, на окраине Империи и в такой странной компании». Однако этот ответ не вполне удовлетворил графа де Мартена. «Легко вам говорить, святой отец», – пробормотал Теодорик, отставляя очередной пустой кубок, из которого минуту назад высосал все содержимое. «Вы, так сказать, э, воин веры, высшими вопросами ведаете. Куда вам до наших низменных бед и трудностей?» «Оно понятно, дело святое, еретиков громить. Только уж не сочтите за грубость, кто будет учет потерям и убыткам вести. Как быть, если мы понесем расходы?» Герард нахмурился, отчего на его лбу вздулись подкожные опухоли, туго натянув кожу на бугристом лице. «Не мне ведать расходами, ваше сиятельство. Я спасаю человеческие души, а не золото и серебро. Именно этим я и собираюсь заняться в лангобартских землях». Тодорик бросил на него неприязненный взгляд. «Ну, конечно. Истый солдат господа. Не сомневаюсь в вашем боевом духе, брат Герард. Вот только позвольте заметить». Он выпростал из кармана мятый и залитый свечным воском и листок бумаги, исписанный мелким неряшливым почерком. «Битва еще не началась, а я уже терплю ужасный убыток. Собственный наш обоз невелик, а маркетанты дерутся с нас три шкуры. Мне приходится закупать провиант для пехоты и своих рыцарей по немыслимым ценам. 12 двойных денье в день, только лишь за засушенную рыбу и хлеб». Гринберт подавил рвущийся наружу с мешок. Сушёная рыба и хлеб – паршивый паёк для солдата. Но для воинства Теодорика даже это, наверное, считалось роскошным столом. Кабы человеческий желудок умел бы переваривать камни, граф Дамартен, несомненно, приказал бы срыть по пути тысячелетние Альбы, чтобы набить камнями все мешки и телеги. «Рыба, хлеб!» Теодорик Второй тыкал толстым лоснящимся пальцем в чернильные завитки на своей бумажке, разбирая их удивительно ловко и быстро даже без очков. «Вот, поглядите, одно это обходится мне в 12 двойных денье за день. Топливо для грузовых трициклов и самоходных телег еще 10 гроссов долой. А масло? А вода? А снаряды? Это выходит... одну минуту». «Шестьсот тридцать семь денье, а стало быть, два с половиной ливра. Два ливра и еще сто пятьдесят семь. Ну, так и есть, два ливра и четыре лилиарда». «Вы не учли еще тринадцать денье», — сухо произнес Приор, заглядывая в его записи. «А значит, добавьте еще один гроз к вашему счету». Граф де мартен принял эту поправку без всякого воодушевления. Напротив, на миг обмяк, точно этот несчастный гроз, ускользнувший от подсчета, высосал из его тела часть жизненных соков. «Как мне прикажете кормить своих людей?» – брюзгливо поинтересовался он. «Как подвозить провианты боеприпасы? Святое дело, конечно, пользительно для души, вот только живот им не набьешь и в топливные цистерны не закачаешь». «Святой престол не измеряет души серебром». Неохотно ответил приор Герард. «Полагаю, этот вопрос вам следует оставить для императорского синешаля Он ведает расходами на эту компанию». Этот смиренный ответ от отчего-то обозлил Теодорика еще больше. «Ну, конечно», — пробормотал он, пряча свой замусоленный листок. «Стройте из себя дальше, смиренного рыцаря Веры. Будто мы не знаем, что у святого престола есть свои планы на Лангабардию». «Земля там сочна, булки сами из земли растут. Знай, намазывай их маслом, да клади в рот, а? Уж этот край не разорен войной, как наши земли. Сколько епископов сможет кормиться с этой земли, хотел бы я знать. И чем нам подвязывать свои впавшие животы, пока они будут сам воно окармливать всех страждующих?» «Больной вопрос для всех нас», — согласился Гримберт, пряча улыбку. «Что вы на это скажете, господин Прилад? Приор Герард покосился на него с таким выражением, что будь Теодорик немного менее пьян, уже счел бы за лучшее замолчать. «Не забывайтесь, граф, каждый из нас находится здесь, потому что исполняет волю своего сюзерена. Только мой сюзерен, смею заметить, сидит повыше вашего и видит, надо думать больше». «Уж не о самом Господе ли вы говорите?» – изумился граф Дамартен гримасничая. «Как думаете, достаточно ли хорошо он рассмотрел второй Рэндский поход, известный некоторым как собачья бойня? И не застила ли ему глаза в тот момент какая-нибудь маленькая тучка?» Кажется, он хватил лишку. Глаза Лазарита сверкнули точно осветительные ракеты над полем боя. «Мы выполняли свой долг!» Отчеканил он, сжимая в кулаки пальцы, потемневшие и изогнутые точно древесные корни. «И это тоже верно», — поспешил заметить Гримберт. «Мы не можем не признать этого, господа». Он попытался украдкой отодвинуться подальше от охваченного священной яростью священника. «Чего доброго, тот так разволнуется, что его разлагающийся язык не удержится на месте и шлепнется ему на сапог. Экая гадость!» «А заодно вырезали двенадцать тысяч душ, обвинив их в ереси маркелианства», – рявкнул в ответ Теодорик. «Может, эти мертвецы очистились перед Господом? Только вот найди сборщика податей, который сможет взять с них то, что причитается казне». Багровые веки Приора Герарда дрогнули. «Возможно, вам стоит обратиться за этим к маркграфу бретонской марки Авгольфу, который допустил мятеж на своих землях и тем развязал руки еретикам. Вот только едва ли самому святому Петру дастся собрать голову маркграфа из черепков!» Приор Герард не выглядел физически сильным. Напротив, он походил на разваренную брюкву, чудом не расползшуюся на части. Но Гримберт знал, что к этому человеку стоит относиться с осторожностью. Днем раньше он успел бросить взгляд на его рыцарский доспех, когда тот сгружали с грузовой платформы Ордена, сняв защитное транспортировочное полотнище. Эта машина носила имя «Вопящий ангел» и выглядела достаточно грозно, чтобы Гримберт преисполнился к ней определенным уважением. Это был доспех тяжелого осадного класса, боевой массой почти ровня Золотому Туру, созданный для штурма сложной эшелонированной обороны и вооруженной мортирами столь чудовищного калибра, что внутри их ствола мог разместиться самый большой колокол с туринского собора. Что ж, Святой Престол никогда не экономил на вооружении монашествующих рыцарских орденов охотно снабжая их технологиями из своей бездонной сокровищницы. Гримберт мысленно осклабился. Святой престол мог позволить себе подобную щедрость. «Уж если ты считаешь себя защитником всего христианского мира от еретических технологий, а себя единственным и полноправным их хранителем, нет ничего удивительного в том, что твоим людям достаются самые вкусные куски». Гримберта подобные вопросы не заботили. Он знал, что если каким-то образом золотому Туру суждено сойтись в бою с вопящим ангелом, ему хватит трёх минут, чтобы превратить доспех Приора в груду дымящихся обломков, даже если в оболочку её реактора вплавлен ноготь самого святого Петра. Бесспорно, ангел был превосходной машиной, даже уникальной в своём классе и обладающей воистину чудовищной огневой мощью – Но это была всего лишь машина. Золотой Тур же был произведением искусства, равного которому не знала империя, уникальным в своей смертоносности и обошедшимся дороже, чем доход всей Туринской марки за пять урожайных лет. Лучшие мастера со всей Франкской империи кропотливо создавали его в течение многих лет. Математики из Болонии и Парижа рассчитывали баллистические показатели его орудий и ударные нагрузки. Кузнецы из Золингена ковали броневые плиты. Миланские и флорентийские мудрецы создавали никогда прежде невиданные внутренние узлы, добиваясь безупречной работы всех механизмов. Один только реактор, заказанный в Мекленбурге и дарующий Туру его непревзойденную мощь, обошелся в такую сумму золотом, что несчастного скрягу Теодорика хватил бы апоплексический удар, вздумая Гримберт назвать ее вслух. Сравнение золотого тура с обычным доспехом было равнозначно сравнению глинобитной крестьянской хижины с царственным улемским собором, поднимающим свои шпили на неимоверную высь. Не случайно мнящие себя специалистами по рыцарским поединкам вельможи неизменно сходились во мнении, что во всей Франкской империи лишь несколько машин могут бросить вызов золотому туру и рассчитывать на благосклонность судьбы. Среди них непременно назывались легендарный в своей мощи и внушающий трепет великий горгон императорского синешаля и урановый феникс графа Женевского. Пока Гримберт размышлял об этом, противостояние едва не приняло угрожающую форму. И граф Дамартен, и приор Герард разили друг друга яростными выпадами, не обращая внимания на собравшихся. В речи Теодорика II звенели пусть пока неявственные, но святотатство, рыцарь-священник использовал слова, которые едва ли можно встретить в Святом Писании. Гримберт сохранял на лице озабоченное выражение, но внутренне улыбался. Он нарочно втянул священника в разговор с графом, зная об их старых размолвках. И теперь получал искреннее удовольствие, наблюдая за тем, как Теодорик и Герард терзают друг друга, вырывая клочья сладкого мяса. Ссорить всех со всеми – одно из надежнейших правил при разработке сложной стратегии. Поссорить между собой соседей, чтобы те из-за мелочных размолвок посеяли между собой шипы недоверия. Поссорить сюзерены и вассала, чтобы нарушить прочность их связи, связанную клятвой. Поссорить союзников, чтобы те больше никогда не могли положиться друг на друга. Превратить недоверие в неприязнь, а неприязнь в смертельную вражду – одно из основных правил политики. Прочие правила тоже немаловажны. Если хочешь выиграть игру, ставкой в которой является не только графская корона, но и то, к чему она крепится. Надо уметь вызвать чужую ярость, горячую, как термитный снаряд – и поддерживать ее годами. Надо подкармливать чужую мнительность, превращая ее в кровоточащую язву. Надо поощрять алчность и гордыню, которые умеют раздирать слабое человеческое естество не хуже гидравлической дыбы палача. Надо исподволь разлагать, подзуживать, увещевать, убеждать, намекать, подговаривать, запугивать, унижать, втягивать, развращать, обманывать, уговаривать, принуждать, угнетать. Прав был древний мудрец, чьего имени Гримберт не помнил. Политика есть лютня со множеством тонких струн. Если рука груба и неумела, она скорее порвёт их, чем извлечёт приятный уху звук. Рука же умелая, незримо их касаясь, породит прекрасную мелодию. Дело в том, что каждый человек по своей природе есть струна, и надо знать, как его коснуться, чтобы породить звук нужной тональности. Гримберт знал, что достиг немалых успехов, извлекая из струн нужные ему звуки. В конце концов, он практиковался в игре на этом инструменте уже 13 лет. Сочетая несокрушимую силу Золотого Тура с умением игры на лютне, он рассчитывал в самом скором времени обзавестись жезлом Канетабля. А там... Гримберт с удовольствием втравил бы в перепалку и четвертого собеседника, графа Вена, но вынужден был признать, что едва ли это в его силах. Лицо Лео не выражало никакого интереса к предмету разговора. Справедливо было бы сказать, что оно вообще ничего не выражало. Безмятежно юное, изящно очерченное мягких черт безукоризненной аристократической лепки, оно не имело никаких изъянов или шрамов. Но Гримберт охотнее бы задержал взгляд на некрозной маске Герарда, чем на этом ангельском лике. Лео был спокоен. Но если спокойствие Лаубера было спокойствием змеи, высматривающей слабое место, чтобы впрыснуть свой смертоносный яд, спокойствие графа Вьена выглядело противоестественным и пугающим, как непроницаемое спокойствие мертвеца. Его водянистые глаза взирали на мир с безразличием сомнамбулы, что в сочетании с сонной рыбьей полуулыбкой, не нисходившей с его лица, подчас производило на собеседников странное впечатление. Даже когда он переводил взгляд с одного предмета на другой, его взгляд неспешно плыл, словно встречал на своем пути сопротивление какой-то плотной среды. Граф Вьен редко говорил, а если размыкал уста, то часто делал это не в попад или не вовремя, производя впечатление человека, который с трудом понимает язык, для которого все слова похожи друг на друга, и все вместе и каждая в отдельности не представляют ни ценности, ни интереса. «Гримберт находил, что Леодгарий похож на сервуса», Человека, на которого Святой Престол наложил печать покаяния, вырезав половину нейронных связей в мозгу и превратив до конца жизни в жалкий биологический автомат, способный лишь к простейшим действиям. Но в мире нет ни одного сервуса, наделенного графским титулом. Скорее, Леодгарий был человеком, слишком много времени проведшим в мире своих фантазий, или не способным найти из него выход. Меньше всего на свете Гримберту хотелось бы оказаться в этом мире или посмотреть на него со стороны. Три года назад из графского дворца сбежала девушка, взятая туда накануне горничной. В обслуге каждого замка содержится множество горничных, вне зависимости от количества зал, преимущественно молодых и симпатичных. В империи это никогда не считалось предусудительным. Но эта девушка выглядела так, будто заглянула в ад и провела там достаточно много времени, чтобы полностью рехнуться. Посидевшая за одну ночь, лязгающая зубами, дрожащая, точно после тяжёлой контузии, она чудом добралась до городской церкви. Шпионы не смогли передать, о чём она говорила с отцом-исповедником, но Гримберту стало известно что на следующий день епископ Вьенский пришел в такую ярость, что вознамерился отлучить Леодегария от лона церкви и сквернословил как пьяный ланцкнехт. Дело удалось замять лишь папскому нунцию, спешно прибывшему из Ахена. Закончилось все мирно. Казначей графа пожертвовал епископату 3000 золотых флоринов. А сбежавшая девушка скоропостижно скончалась от какой-то запущенной нейронной болезни. Как бы то ни было, Гримберт испытывал непреодолимое отвращение, встречаясь взглядом с безмятежными глазами графа Вьена. В их полупрозрачной оболочке плавало нечто, к чему подсознательно не хотелось прикасаться. Гримберт размышлял о том, как распалить посильнее по было свару между Теодориком и Герардом. Но вдруг почувствовал, как смолк шепот среди рыцарей. Будто все слова и мысли в одночасье выдуло из шатра невесть как забравшимся внутрь ветром. Оттого, в наступившей тишине, он отчетливо услышал звонкий голос Герольда. «Его светлость императорский синешаль герцог гиенцкий...» лафрит И сразу вслед за этим. Его сиятельство – Лаубер, граф Женевский. Герцог прошествовал к возвышению, высоко подняв голову. Рыцари расступались перед ним, как глина размывается стремительным ручьем. Гримберту даже показалось, что если бы кто-нибудь из них замешкался, его снесло бы в сторону еще до того, как он коснулся бы богато расшитого бархатного камзола. Столько в невысокой фигуре его светлости императорского синешаля было энергии. Вместе с ним зашёл и граф Лаубер. Гримберта неприятно удивило то, что держится он не за герцогом, как полагалось по протоколу, а по правую руку от него, лишь немного отстав почти по-приятельски. Но сейчас он не собирался на это отвлекаться». Алафрит поднялся на свое возвышение и остановился, молча разглядывая собравшихся в шатре рыцарей, баронов и графов. Человеческое море, взволновавшееся было и забурлившее с его приходом, стало быстро стихать под этим взглядом, и даже голодное ворчание раубритторов сделалось как будто тише. Иногда Гримберт задумывался, сколько же лет по воле Господа прожил в мире Алафрит, и каждый раз приходил к мысли, что выяснить это невозможно. На вид ему можно было бы дать 45, возраст прихода мудрости, когда мужчина, подобно клинку, остуженному в ледяной воде, окончательно избавляется от юношеского жара, обретая взамен холодную, острую силу истинного ума». Спокойное волевое лицо грубых черт, брызги серебра в густых волосах, высокий и мощный, как бронеплита, лоб и выступающий тараном подбородок, скрытый короткой бородой. Гримберт не знал, что за лекари творили личину господина королевского синешаля, но знал, что они создали настоящее чудо. Сколько надо колдовать над плотью, используя секретные технологии святого престола и еретические инкунабулы, чтобы сосредоточить в одном лице властность строгого отца, кроткое смирение пастыря, уверенность мудреца и ярость воина. Сноска. Инкунабула. Книга, созданная в раннюю эпоху книгопечатания. Гримберт полагал, что никогда этого не узнает, даже если наводнит своими шпионами столичный Аахен, как не узнает и истинного возраста Синешаля. Есть тайны, которые Империя хранит в самом дальнем сундуке, и каждый, кто излишне близко протянет к нему руки, может мгновенно их лишиться, как тот мальчишка, что испачкал Тура нынче утром. Не потому, что империя зла или стыдлива, империя, как и всякий большой механизм, совершенно бездушна. Однако ей свойственен инстинкт самосохранения, чудовищно сложный, разбитый на сотни и тысячи частей автономных механизмов, многие из которых за древностью лет превратились в бесполезную архаику. Чтобы понять все тонкости ее внутреннего устройства, надо обладать памятью мемория и умом совершеннейшей вычислительной машины а еще смелостью дикого тура. Потому что эта безмозглая, древняя, невероятно сложная и столь же примитивная машина может раздробить тебя мимоходом в любой момент, практически этого не заметив. Лафрит не стал садиться в предназначенное для него кресло с богатой резной спинкой. Он прошелся по возвышению, расправив плечи и, глядя вниз, точно воин по крепостной стене. Движения у него были степенные и уверенные, не размягченные ни возрастом, ни властью, ни вином. Даже голос у него был звучный, как охотничий рок, такой, что мгновенно подавил все прочие звуки в шатре, включая шуршащий по углам шепот и нетрезвые смешки. «Приветствую вас, добрые рыцари! Многих из вас я вижу в первый раз, полагаю, как и вы меня». Я Аллафрит, синишали его императорского величества. Если этот титул вам ничего не говорит, могу сказать иначе. Я слуга императора, я его глашатый, его судья, его полководец и его посол. Я рукомилующая и карающая, я его глаза и уста здесь, в негостеприимном восточном крае на самом рубеже империи». «И именно потому, что меня ведет воля императора, я не стану утомлять вас долгим вступлением. То, что вы находитесь в этом шатре, уже говорит о том, что вы знаете, для чего собрались. А значит, рыцарская честь уже направила вас по верному пути. В моих силах лишь обозначить надлежащий маршрут». Толпа рыцарей издала приглушенный, но одобрительный рокот. «Все эти люди были хищниками». Некоторые лощеными и ленивыми, другие злыми и голодными. Но их роднило одно – плотоядные инстинкты, более древние, чем сама империя или человеческий генокод. В Алафриде толпа ощутила то, что стая ощущает в вожаке – силу. Алафрид обвел собравшихся взглядом. Проклятые лангобарды слишком долго испытывали терпение империи. Погрежшие в ересе орианство, они годами истощали наши восточные земли, терзая пограничные марки с алчностью голодных демонов. В них нет ни христианского смирения, ни рыцарской чести. Всего лишь одна черная злоба. Так что пусть ваше сострадание не туманит визор, когда придет момент снять орудия с предохранителей. «Мерзкие отродья!» Пробормотал Теодорик, пытаясь сфокусировать взгляд на Синишале. Судя по всему, он накачался вином так, что уже позабыл о приличиях. Но Синишаль не удостоил его взглядом. «Когда лангобарды захватили тучные поля Венеции, мы, франки, не смогли достойно наказать их. Наши рыцари несли слово Христа в дикие мавританские земли за морем». Отбивались от бретонских мятежников, терзающих западные рубежи, и диких необузданных кельтов, несших смерти погибель с севера. И это не считая постоянной византийской угрозы, которая только и ждет мига нашей слабости, чтобы нанести смертельный удар, не считая кровожадных берберов, хозяйничающих на море. Не считая кочевых орд Венедов, Готов и Эскелов, обращающих в смрадные некрополи наши беззащитные города. Слишком долго проклятые лангобарды пользовались своей безнаказанностью. Слишком долго в их черных сердцах вызревала ересь арианства, порочащая святую веру. Слишком долго рыцари Франки не демонстрировали им своего гнева. Алафрид всегда умел находить нужные слова. Подумал Гринберт, невольно ощущая, что даже его отчасти завлекла эта речь. Нужные слова, нужные монеты, нужную информацию, нужных людей, нужные причины. Наверное, только такой человек и может стать императорским синешалем. Напомнить вам, как лангобарды распорядились своей безнаказанностью. Голос синешаля потяжелел, обретая тревожные обертоны. Напомнить про судьбы тех несчастных подданных императора, которые оказались в их власти. Семь лет назад лангобарды взяли Баролла. Напали на него темной ночью, как разбойники, перебив стражу и захватив всех горожан в своих постелях. Баролла – маленький город, славный своим вином и гостеприимством». Граф Астев со своей дружиной в отважной схватке, стоившей ему немало славных рыцарей, отбил город спустя три дня. И что же он увидел? По рыцарей прошел ропот, тяжелый, как свинцовая волна Мертвого моря Медитеранеа, в чьих недрах давно не осталось ни рыбы, ни прочей жизни. «Кровь и смерть. Вот что он там увидел». Голос синишали ухнул точно боевой молот, способный раскрошить самый крепкий щит. Лангобарды растерзали всех, кто не успел спрятаться, щедро заплатив их кровью адским демонам, которым служат. Груды растерзанного мяса покрывали мостовую. Кровь лилась, как вино. Теодорик с отвращением взглянул на свой наполненный кубок и хотел было его отставить, но сморщился и сделал большой глоток. «Мерзавцы! Какие же мерзавцы!» – пробормотал он, давясь. По его щеке стекал бордовый ручей. «Сукины дети, эти лангобарды! Подумать только!» Девять лет назад. Город Андорна-Мика. Воспользовавшись тем, что маркграф Биелло оставил свою вотчину, отправившись в крестовый поход, лангобарды захватили его почти без сопротивления. В разграбленной церкви они нашли нейрокоректор, использовавшийся святым престолом для наложения печати покаяния на приговоренных преступников. И пропустили через него все население города, наложив печать покаяния седьмого уровня. Под сводами шатра разнесся недоуменный гол. Кажется, не все собравшиеся рыцари владели церковной терминологией. Седьмой уровень – это полное разрушение основных нейронных связей в мозгу, с исчезновением всех условных рефлексов, памяти, чувств, мыслей. Две тысячи человек – столько жило в Андорна-Мике до того, как туда пришли лангобарды. Две тысячи сомнамбул – вот что мы обнаружили, когда отбили город. Живые тела, в которых осталось меньше разума, чем у цыпленка – Из таких не получилось бы даже сервусов. Пришлось отправить всех до единого на сангвинарную фабрику. И даже там они молчали, когда их разделывали на куски. «Невероятно!» – произнёс вдруг Леадыгарий, негромко, словно очнувшись от долгого сна. «Очень необычная формулировка, а запах...» Гримберт не хотел знать, что граф Вьен имеет в виду. Как не хотел знать и того, что сейчас видят его замутненные полуприкрытые глаза. Его и без того мутило. Пришло время лангобардам заплатить за все преступления против короны и веры. Глаза Лафрида опасно сверкнули, точно инфракрасные прожектора. О первым позаботимся мы, рыцари Франки. Вопросами веры позже займется епископ из епархии Кунео. Наша же задача – расчистить ему путь, чтобы он смог заняться врачеванием душ. Тем не менее, по воле Святого Престола к нашему походу присоединилась дружина рыцарей Ордена Святого Лазаря под духовным управлением Приора Герарда. Приор Герард встал со своего места и поклонился. Губы его опасно раскачивались, а зубы под ними, как с отвращением заметил Гримберт, полопались и вросли в плоть. «Не иначе», – подумалось ему, – «сподвижнику епископа приходится питаться через медицинский катетер». «Впервые за двадцать лет империя собрала достаточно сил, чтобы отомстить Лангобардам за их коварство и вероломство». Лафрид соединил руки за спиной, сделавшись похожим на гранитное изваяние рыцаря, которое Гримберт когда-то видел в Аахенском дворце». «И нет, мы не удовлетворимся одним ударом. Души погибших вопиют, взывают к отмщению. Огненным мечом мы пройдем сквозь гнилые потроха Лангобарди, разрубая ее на части. Мы не будем довольствоваться одной только Арбарией. Навара и Мартара, Маджента и Чарана, Осага и Рацана – все они падут подобно спелым колосьям, полным золотого зерна». «А если нам улыбнётся удача, и Господь распрострёт над нами свою длань, в скором времени мы увидим на горизонте чёрные стены самой Павии, этого еретического гнезда, которое давно надо было выжечь калёным железом». Лафрит умел разжигать воображение. Рыцари заворчали точно голодные псы. «Да, они уже видели стены Павии» как видели, и многое другое. Вспышки рыцарских орудий и гул брони скрежет вминаемых в обожженную землю костей. Синишаль остановился в центре возвышения и засунул руки за богато украшенный рыцарский пояс с остальными бляхами. На его бархатном камзоле не было герба герцога Гиенского, но он и не был нужен. Сейчас он сам выглядел львом, воплощением животной ярости и в то же время королевской силы. По сравнению с ним, рыцари в их пестрых одеждах, собравшиеся внизу, действительно походили на скрежещущих зубами псов. Но первой будет Арбария. Она станет символом нашей грядущей победы, смертельным ударом, с которого начнется гибель Лангобардии. Арбария падет быстро, и копоть ее горящих руин долетит до самой Павии, возвещая наш ход. Для тех из вас, кто не ознакомлен с картой или не знает грамоты, сообщу то, что вам по-настоящему необходимо знать. Арбария — небольшой пограничный город на берегу Сизии, западный замок Лангабардского королевства. Отрезанный от прочих земель рекой, он находится в весьма уязвимом положении, поскольку наш противник не сможет быстро перекинуть туда подкрепление. Кроме того...» Алафрит сделал выразительную паузу. «Кроме того, Арбория не имеет сильной фортификации, что тоже играет нам на руку. Она, конечно, окружена крепостными стенами, орудийными капонирами и валами». «Но слаженный удар рыцарей опрокинет оборону с первого же удара!» «Иронично», — подумал Гримберт. «Лангобарды всегда считали основой своей защиты нападения. Им не нужны были мощные стены и сложная оборонительная система из многих эшелонов. Арбории не требовались из скарпы, и рвы, в которых рыцари могут переломать ноги. Все эти барбиканы, шапели и гидравлические подъемные мосты». Они так привыкли нападать, терзая слабую плоть Империи в уязвимых местах, что даже не помышляли о том, что когда-то им самим придётся обороняться. «План штурма уже утверждён мной!» Алафрит не собирался давать своим слушателям долгую передышку. То ли для того, чтобы на корню пресечь обычные в таком деле споры, то ли просто не собирался тратить время. «Мы пойдём на штурм этой же ночью!» Преподнести ублюдкам сюрприз не получится. У лангобардов есть разведка, здесь у нас три сотни рыцарей и без малого десять тысяч пехоты. Без сомнения, они давно разглядели пыль от наших сапог на горизонте. Только Арбарию это не спасет. «Сколько там этих выродков?» – выкрикнул кто-то из толпы. Рыцари одобрительно загудели. По нашим подсчетам, гарнизон арбарии составляет от пяти до семи тысяч пехотинцев, включая дюжину или две рыцарей. Как правило, это устаревшие венецианские доспехи, обладающие неплохой защитой, но весьма посредственными орудиями без бронебойных снарядов. Может, еще какая-нибудь мавританская рухлядь из-за моря? Я не думаю, что они доставят вам серьезные хлопоты. «Рыцари Франкии сомнут любое сопротивление на своем пути, оставив лишь выжженную землю». «Чтобы вы в этом не сомневались, напомню, что во главе штурмовых порядков пойдут такие легендарные машины, как «Золотой тур» графа Туринского и «Урановый феникс» графа Женевского». «Пойдут-то, конечно», – насмешливо бросил кто-то из раубриттерской толпы. «Если только не вцепятся в глотки друг другу прямо перед строем!» Раубриттеры разразились дребезжащим смехом, похожим на скрежет притирающихся друг к другу броневых пластин. Гримберт скосил взгляд в сторону толпы, чтобы запомнить этого весельчака, но толком ничего разглядеть не успел. Лишь чье-то одноглазое лицо, усеянное шрамами столь густо, что походило на заготовку из сыромятной кожи который много раз небрежно касался нож с корняка. Среди прочих раубритторов, многие из которых носили и более жуткие увечья, это не могло считаться по-настоящему выделяющейся приметой. Гримберт мысленно улыбнулся. Он вспомнит про этого шутника после того, как более важные дела будут закончены. «Быть может, даже придумает подходящее ему наказание, достаточно изобретательное, чтобы момент расставания с бренной жизнью показался ему сладостным и желанным». Олафрид взглянул на толпу так, что смех прекратился сам собой, сухо треснув, как раздавленная кость под многотонной рыцарской ногой. «Золотой тур, урановый феникс и вопящий ангел Приора Герарда будут нашими флагманами» которые сомнут первые эшелоны обороны, обеспечив прорыв. Кроме того, с тыла их будет поддерживать мой Великий горгон. Он, может, старик, но его пушки еще на что-то годны. По толпе прошелся смешок. Уже не издевательский, но уважительный. Великий горгон в самом деле отличался почтенным возрастом. И вот уже на протяжении 50 лет не участвовал ни в военных кампаниях, ни в турнирах. Однако даже последний пьяный Раубриттер в этом шатре остерёгся бы вызвать его на бой. Может, его страшные орудия были лишены современных систем управления, но многие ещё помнили рассказы о тех временах, когда эти орудия стирали в пыль целые города. Единственным, кто не выглядел удовлетворённым, был Герард. «Обязательно ли действовать в спешке, господин Синишаль?» Прогудел он, стерев ладонью белесую слизь с губ. «У нас есть осадная артиллерия. Мы можем подвести к стенам саппы, подготовить тараны. Да, это займет несколько дней, но позволит снизить неизбежные при штурме потери». «Это похоже на лазаритов», – подумал Гримберт. «Среди монашествующих орденов никогда не было единой тактики, как и взглядов на построение боя». Кармелиты полагались на стремительную атаку, не считаясь с потерями. Гаудениты предпочитали терзать врага многочисленными ложными ударами, фальшивыми отступлениями и прочими трюками, часто вызывавшими у обычных рыцарей негодование. Что до Ордена Святого Лазаря, его члены полагались на методичный упорный штурм, такой же неспешный, как и болезнь, пожирающая мясо на их костях. «Боюсь, что обязательно, господин Приор». Граф Лаубер Женевский спокойно встретил взгляд Герарда. За столом он сидел почти неподвижно, даже не глядя на говоривших, но сейчас выпрямился в кресле. Если Алафрид в минуты напряжения казался статуей из серого гранита, Лаубер был мраморным изваянием, холодным как лед. Гримберт представил, как тело Лаубера раздирают раскаленными крючьями. Это помогло ему сохранить самообладание, не бросив какую-нибудь резкость. «Почему же это?» – с беспокойством спросил кто-то из баронов, поддержанный нестроенным рыцарским хором. «Именно по той причине, что мы хотим избежать лишних потерь». «Поясните, ваше сиятельство!» Лаубер простёр руку над столом, и хоть она была пуста, всем показалось, будто его пальцы сжимают что-то невидимое, округлое. «Сейчас арборея подобна каленому ореху. Достаточно приложить незначительную силу, и он легко расколется в наших руках, обнажив сердцевину. Но еще через два дня этот орех превратится в камень, если Клэв нас опередит». «Кто такой Клэв?» Рыкнул кто-то из толпы. Кажется, это был Магнебот. «Один из правителей дикарей-лангобардов», ответил Синишаль вместо графа Женевского. «Самозванный герцог Вероны». «В данный момент, как показывают донесения наших шпионов, его транспорты на всех парах движутся на помощь Арбарии». Под его знаменем самые малые две сотни рыцарей, среди которых есть опасные артиллерийские машины, способные причинить серьезный ущерб нашим порядкам. Не считая обычной пехоты и орудий, если это еретическое воинство успеет Карбари раньше нас, то укрепит ее гарнизон в достаточной мере, чтобы штурм превратился, если не в самоубийство, то в сущий капкан». «Нам придется возводить осадный лагерь и приступать к делу основательно и надолго. Вы понимаете, что это значит?» Герард кивнул. Он понимал. Судя по всему, понимали и многие другие в шатре. «Понимаю, ваша светлость. Мы потеряем преимущество внезапности». «Мы потеряем все, Приор», — четко и раздельно произнес синешаль Получив время на передышку, лонгобарды усилят оборону своего варварского королевства до такой степени, что взломать ее нашими силами уже не получится. Они превратят каждый город в крепость с запасами еды и энергии, мобилизуют дополнительные силы, призовут к бою всех своих баронов и вассалов. Удар нашего меча завязнет в их кишках, не дойдя до сердца. «Все верно». Мысленно согласился Гримберт. Синишель смог стянуть под Арбарию приличное войско. Однако содержание его в боевой готовности обходится императорской казне в такую сумму золотом, что ни о какой продолжительной кампании не приходится и мечтать. «Самое больше два-три месяца». После того, как поток ливров франкской чеканки иссякнет, воинство Алафрида в считанные недели превратится в озверевшую и с трудом управляемую Орду, разоряющую окрестности с такой кровожадностью, которая не снилась еретикам-лангобардам. «Арбария – замок Запада», – провозгласил Алафрид с мрачным торжеством. «Если мы снесем его одним ударом, вся Лангобардия падет к нашим ногам, как сочный плод». «Если завязнем, весь поход станет нашей неудачей. Возможно, самой большой неудачей империи за последние двадцать лет». В шатре установилось молчание. Псы осмысливали сказанное, но Гримберт знал, что скоро опять услышат их хриплый рык. Некоторых привели сюда рыцарские обеты или наложенные на них святым престолом епитимии. Некоторых – честолюбие или алчность. Но большая часть рвалась в драку. Все, что не было с ней связано, не вызывало у них интереса. Лафрит верно понял общее настроение. Лев среди собак, он не дрогнувшей рукой, нажал на кнопку в подлокотнике своего кресла. «А теперь, господа рыцари, если не возражаете, я ознакомлю вас с детальным планом штурма». В воздухе посреди шатра вспыхнул синеватый свет. И прежде чем кто-то успел хотя бы вздрогнуть, этот свет развернулся, растянулся, переплелся, отбросил в разные стороны множество лучей и обернулся сложным трёхмерным изображением, в котором хорошо угадывался шестигранный контур крепостных стен. Гримберт скривился. Технология трёхмерной проекции, которую использовал Синишаль, относилась к категории столь охраняемых Святым Престолом, что наложить на неё руку до сих пор не представлялось возможным. Проклятые святоши хорошо умели хранить свои сокровища. Конечно, мощный визор Тура позволял строить сложные изображения на тактической карте, но это было лишь жалким подобием того, что он сейчас видел. Арбария уже лежала перед ним, выписанная пульсирующим синим светом. Гримберт мгновенно узнал контуры крепостных укреплений и стен, которые прежде видел лишь на бумаге. «Мы начнем штурм без артиллерийской подготовки, пристрелки и оборудования позиций. Сходу!» Покорное движению пальцев Алафрида карта повернулась так, чтобы обеспечить собравшимся наилучший обзор. Нашей силой станут рыцарские клинии, ударившие прямо в ворота. И это будет, надо полагать, самой тяжелой частью. Несмотря на то, что лангобарды не имели времени подготовить серьезную оборону, окрестности Арбории негостеприимны и опасны. Минные поля, эскарпы, ров, крепостные батареи, наконец. «Нанеся стремительный удар без промедления, мы минуем этот опасный участок, понеся приемлемый для наших сил ущерб». Теодорик поморщился, словно уже высчитывал этот ущерб в полновесных имперских флоринах или венецианских цехинах. «Может, приор Герард и его орден Святого Лазаря возглавят удар?» – спросил он громко, косясь на сидящего рядом священника. «Уж кому, как не славному воинству Христову, вести нас на штурм этой цитадели пороков? А еще лучше, пусть обрушат на головы еретиков небесный огонь». «Это ведь в ваших силах, Приор!» «Говорят, небесный огонь может расплавить крепостную стену до основания, а от людей оставляет лишь залу». При упоминании небесного огня Гримберт едва удержался от смешка. Но Приор Герард нахмурился, насколько это позволяли ему уцелевшие мышцы. Без сомнения, он готовил достойную отповедь графу, но Алафрит не дал ей вырваться наружу. «План штурма уже составлен», — решительно произнес он. «Основной удар будет нанесён со стороны юго-восточных ворот». В состав разящего наконечника нашего копья войдут рыцарские дружины графа Вьена, графа Дамартена и графа Женевы. В их рыцарских дружинах почти полторы сотни рыцарей. Этого хватит, чтобы сломить сопротивление. Кроме того, в этом же направлении будут действовать четыре тысячи легкой и тяжелой пехоты под прикрытием арки бузиров и легкой полевой артиллерии». Слова Синишаля были встречены по-разному. Лаубер спокойно кивнул, словно речь шла о чем-то совершенно незначительном и не стоящем внимания. Леодогория осклабился, отчего его пустые глаза на миг приобрели осмысленное выражение. Теодорик выругался на скверной ломаной латыни. «Чтобы сокрыть основное направление удара, мы совершим несколько отвлекающих, вспомогательных». «Орден святого Лазаря с благословения Господня будет штурмовать Северные ворота». Кажется, для привора Герарда это не было неожиданностью. «Что ж, верим свои души Господу и судьбе». Он вздернул голову так, что колыхнулись складки разбухшей кожи на подбородке. «И покажем, чего стоит в бою рыцарство франков». Глядя на этого раздувшегося святошу, переполненного газами от разлагающейся плоти и гордыней, Гримберт не удержался от смешка. «Не совершите ошибку, которую часто совершают неопытные шуллера, господин Прилат. Не садитесь играть в карты с судьбой. Судьба всегда играет, как старая сука, вечно забывает карты в рукаве». Кажется, Приор Герард не расслышал его. Зато по задним рядам прошел смех, колючий, как шипы Маргенштерна. Господа Раубриттеры оценили чувство юмора Маркграфа Туринского. А вот Элафрид, кажется, отличался куда более тонким слухом. По крайней мере, его взгляд, спокойный и сосредоточенный, остановился на Гримберте, мгновенно пригвоздив его к креслу и заставив растаять пляшущие на языке остроты. Маркграф Туринский со своим знаменем, усиленным двумя полками квадских наемников, выполнит аналогичный удар, направленный на юго-западные ворота. «Я сам на Великом горгоне возглавлю резерв, чтобы иметь возможность оперативно перебрасывать его в том направлении, где возникнет нужда». Лафрид принялся объяснять детали, то и дело тыкая пальцем в голограмму, но Гримберт его уже не слушал, погрузившись в собственные мысли. «Значит, юго-восточные ворота? Неплохо, Лаубер, неплохо! Неплохо, хитрый ты сукин сын! Даже про квадов не забыл!» Гримберт, не удержавшись, взглянул на сосредоточенное лицо графа Женевы, внимавшего словам синешаля. Бесстрастное, бесцветное, оно напоминало холодную, безжизненную пустыню, в которой не способен был укорениться даже самый живучий, переживший проклятые чумные века, штамм. Гримберт надеялся, что хотя бы раз в жизни на этом лице возникнет подобие человеческого чувства. В тот миг, когда оно коснется деревянной колоды, и по бледной щеке скользнет узкая тень опускающегося палаческого топора. Гримберд надеялся, что не пропустит этот момент. Когда людская масса потекла прочь из шатра, тяжёлая и густая, точно мёд треснувшей бочки, Гримберд был единственным, кто остался на своём месте. Кажется, Синишаль этого не заметил. Закончив речь, он отвернулся от пустых кресел, в раз потеряв добрых пару дюймов роста. Эта перемена не укрылась от внимательного взгляда Гримберда. Держа речь перед рыцарями, императорский синишель казался крепким и статным точно колонна, выдерживающая на себе исполинский вес камня. Но это сходство едва ли не мгновенно пропало, стоило военному совету подойти к концу. Гримберт осторожно кашлянул. «Кто здесь?» Алафрид резко повернулся, щурясь, чтобы разобрать лицо Гримберта в неверном свете масляных ламп. «Что вам угодно, сир?» «Эго грата магра, стауриленсис, доминос эсэнэскалус хонэста», — звучно произнес Гримберт, надеясь, что сухость в горле не нарушит музыкального звучания латыни. «Кредем эсэрвам ту мин джастисия, это посессио консекрата эд арбитрем монет». Сноска. «Приветствую в землях Турина, почтенный господин Синишаль. Уповаю на вашу справедливость и остаюсь преданным слугой вашей воли». Латынь. «Этээмсэ латыни локуэн шипит камэнэ чэсэээста лыквитэкста». Бросил в ответ Синишаль, нахмурившись. И сделалось видно, что брови его посидели, сделавшись похожими на изъеденные морской солью гранитные утесы. Сноска. Даже собака начинает говорить на латыни, если что-то надо от тебя. Твоя латынь так же паршива, как и десять лет назад. «Ты сделал по меньшей мере три ошибки в одной только фразе. Но едва ли ты тут для того, чтобы взять урок, ведь так...» «Нет, господин синешаль только лишь для того, чтобы сделать небольшое уточнение». Гримберт учтиво поклонился. «По поводу Баролла. Без сомнения, лангобарды большие мерзавцы, но к нападению на Баролла они непричастны. Насколько мне известно, резню среди местных жителей учинил сам граф Асте, впав в неконтролируемую ярость после инъекции лефамфетамина. Сноска. Лефамфетамин. Возбуждающий психостимулятор, взаимодействующий с норадреналиновыми рецепторами. Кажется, он принял своих собственных людей за адское воинство, явившееся по его душу, и успел опустошить боекомплект, прежде чем осознал ошибку. «Мне поведал об этом его бывший оруженосец». Алафрид неспешно кивнул. «Мне ли не знать? Я потратил пять сотен флоринов из своего кармана, лишь бы замять это дело». По счастью, граф Асти скончался еще до того, как имперские дознаватели принялись за работу, вырвав из его потрохов подробности. Задохнулся прямо внутри своего доспеха. «Возгорание внутренней проводки, я слышал». «Весьма благоразумно с его стороны». Алафрит усмехнулся. «А теперь хватит валять дурака и иди сюда, лукавый мальчишка! Обними своего дядюшку, пока у него в теле остались целые кости!» Они обнялись с осторожной почтительностью людей, не желающих причинить друг другу боль. По поводу своих костей императорский Синишаль безусловно преувеличивал. Силы в его руках еще хватало. Но сила эта не была похожа на ту силу, что помнил Гримберт, хлещущую, словно родник из скалы. Теперь она казалась более мягкой, осторожной, уклончивой. «Ты всегда был мастером задавать неудобные вопросы», — усмехнулся Алафрид, похлопывая его по спине. «А ты мастером уклоняться от них», — в тон ему ответил Гримберт. «Уверен, у тебя еще достаточно твердая рука, чтобы всыпать мне полновесных розок, как в детстве». «Розок? Гримберт, ты шутишь, мой мальчик?» Алафрид негромко рассмеялся. «Я счастлив в те минуты, когда могу донести без посторонней помощи ложку до рта. Оставьте нас все!» Телохранителям Синишали не требовалось повторять дважды. Это были молчаливые и мрачные фракийцы огромного роста. Но даже тяжёлые отполированные керасы с гербом герцогства Гиень не могли скрыть их видоизменённые тела. Разбухшие от распиравшей их мышечной ткани, равно как и деформированные причудливых черт лица, носящие явные признаки гидроцефалии. Гримберт поморщился. Это были не люди, жалкие биологические гомункулы, которых еще в утробе матери пичкали нечеловеческими дозами гормонов, превращая в смертоносные машины. В своем дворце он не потерпел бы подобных созданий, но здесь была территория Синишаля, и с этим приходилось смириться. Когда ты являешься воплощением как милости императора, так и его гнева, это накладывает на привычки и образ жизни множество ограничений. «Мне и в самом деле пора беспокоиться о твоём здоровье, дядюшка», спросил Гримберт, постаравшись вложить в интонацию искреннюю заботу. Удалось это или нет, но Сенешаль кивнул. «Только хворый знает цену здоровья, как говорил преподобный Авва Исаия. Старый мерзавец был, несомненно, прав. Мои лекари говорят, я проживу ещё две сотни лет, но иногда мне бывает тяжело дотянуть даже до заката». «Метаболизм ни к чёрту, вновь надо менять почки, отказывают старые импланты, о которых я даже не помню. Надеюсь, здешний воздух пойдёт тебе на пользу, не всё же вдыхать ядовитый смок Ахена». Алофрит устало вздохнул, и в этом вздохе тоже на миг проявился его истинный возраст. Возраст старого имперского реликта». «Лицемерие и подлость везде пахнут одинаково, мой мальчик. Но ты прав, чем ближе к столице, тем сильнее делается их концентрация. Знаешь, иногда мне кажется, что дух Старой Империи сохранился лишь здесь, в приграничных марках. Здесь пахнет пылью и порохом, как во времена моей юности. А в Ахене...» «Императорский двор столь сильно погряз в роскоши и всякого рода ритуалах, что скоро рубить головы придется уже не палачу, а придворному церемонии местеру. «Вот почему я стараюсь не показываться при дворе чаще, чем того требует приличия», – улыбнулся Гримберт. «Только едва ли это положительно скажется на моей репутации. Наверняка при дворе уверены, что я денно и ночно рыщу по выжженной равнине в своем доспехе». «Делая перерыв только для того, чтобы повыть на луну, да наскоро закусить печенью поверженного врага. Так ведь?» Алафрит рассмеялся. Негромко. Положив ладонь на грудь, точно его старые ребра могли треснуть от этого смеха. «Ох, прекрати, пожалуйста. В моем возрасте смех уже не обладает такими целебными свойствами, как в юности». «Уверен, Папа Римский до сих пор жалеет, что облагодетельствовал нас семенами христианства, которым никогда не дать пристойного урожая на нашей выжженной почве. Для Ахена мы всегда останемся дикарями, вильтграфами, рыцарями-варварами, вкусившими плоды христианства, но обреченными до конца дней оставаться в душе дикими язычниками». Господин императорский синешаль скривился. А может, это лишь был непроизвольный нервный спазм, прошедший по его мимическим мышцам, внутри которых медленно протекала сдерживаемая сложными препаратами разложения. «Не говори ерунды, мой мальчик», – мягко возразил он. «Император ценит всех своих слуг, тем паче тех, которые платят кровью за сохранность наших границ». «Видит Господь, Марграф и Туринские заплатили империи куда больше многих тех сановных паразитов, что осаждают императора в Но все же недостаточно, чтобы считать себя равными им. Как-то раз отец сказал мне, что всякий раз, когда он оказывается в Ахене, на него смотрят так, будто на его гамбизоне кишат блохи, а на голове у него не марграфская корона, а чей-то пустой череп». В этот раз Алафрит улыбнулся, и Гримберт отчётливо видел это. «Твой отец был мужественным человеком», — негромко произнёс он. «И, к сожалению, одним из самых закоренелых вельтграфов, которых мне только доводилось знать. До конца жизни так и не выучился грамоте. Все болезни лечил лошадиными дозами венецианского амнопона». И был уверен, что заспиртованный надпочечник святого Роха, что он держал у себя на шее, лучший оберег от чумы. Сноска. Амнопон. Смесь алкалоидов с преимущественным содержанием морфина. Медицинский опиум. Святой Рох. Католический святой, живший в XIV веке. Получивший известность как защитник от чумы. Каждый раз, когда мы с ним заходили в императорскую залу, дожидаясь высочайшей аудиенции, я краснел от смущения, чувствуя себя так, будто в гульфике у меня груда жареных каштанов. А уж когда он однажды на балу завел во весь голос прелестницы из Вероны, я охотно провалился бы под пол, даже если бы там меня ждала гиена огненная. «А еще...» В одном только кончике его ногтя было больше рыцарской чести, чем у всех приживальщиков его величества, включая меня самого. Гримберт, уже открывший было рот, чтобы отпустить едкое замечание, едва не прикусил язык. Но я видел, как он разнес бронекапсулу флагманского рыцаря с пятидесяти метров, подпустив его вплотную и не обращая внимания на каскады огня и стали, хлещущие по нему в упор». «Я видел, как он в одиночку преследовал четверых фригийцев, каждый из которых был равен ему по боевой массе, так легко, будто охотился на зайцев, и при этом еще вопил, как оглашенный, как он раздавил в смятку лангобарда, готового подорвать себя вместе с зарядом пороха». Как с парой оруженосцев разнес батарею крупнокалиберных серпантин, гвоздящих по ним прямой наводкой, при этом израсходовав подчистую боезапас. «Да, твой отец был воплощенным вельдграфом. но тебе он такой судьбы не хотел». «Поэтому дал образование и воспитал так, как это пристало не варвару из восточных провинций, но молодому аристократу, способному без ложной скромности занять любую должность при дворе». вот «Отповедь хороша», – мысленно оценил Гримберт. «Старик, как и прежде, не лезет за словом в карман. Мало того, умеет проникать взглядом сквозь многие пласты брони». «Может, рассудок у него уже не тот, что прежде, но и в старческий маразм он впадёт нескоро. И это значит, что надо держаться на стороже». «Как обстоят дела в Империи?» – небрежно спросил он, надеясь, что тон его голоса не выдаст напряжения. «Всё так уж плохо?» – Алафрит усмехнулся. А когда в ней было хорошо? В Империи много проблем, она вечно агонизирует, истекает кровью из кулит, как шлюха, которую пырнули ножом в подворотне. Последний крестовый поход обернулся кровавым фарсом, и скоро уже невозможно будет делать вид, будто мы этого не замечаем. Две сотни лучших рыцарей герцога Саксонского полегли под Иерусалимом, а те, что остались, скоро станут кормом для Сарацинской Орды». «Византии уже знают об этом и, без сомнения, затевают очередную интригу, чтобы прибрать к рукам наши южные колонии. Уверен, через несколько месяцев полыхнет и в Бретонии. Тамошние князьки только и ждут возможности всадить нам вилы в спину». «Грустно слышать, дядюшка». Лафрит тяжело повел плечами. Движение получилось медлительным, старческим, отозвалось треском суставов. И это все не считает чертовых еретиков, которые портят нам кровь, отравляя ее дьявольским ядом. Всех этих эльбегойцев, катаров, тресциидов, селевкиан, аскитов. Святой Престол сбивается с ног, пытаясь отыскать все источники скверны. Но куда там? Некоторые нарывы удается вскрыть ланцетом, выпустив ядовитый гной». Но многие язвы сокрыты внутри тела, и, увы, зачастую незаметны до того момента, пока не станет поздно. А заканчивается все обыкновенно гангреной. «Я надеялся, по крайней мере, Инквизиция еще справляется со своей работой». лафрит вздохнул. Это был тяжелый и скорбный вздох». Вздох усталости, от которой не помогут ни лучшие зелья императорских эскулапов, ни сон на самых мягких перинах. Инквизиция сама давно погрязла в придворных интригах. Иногда мне кажется, что господа в красных сутанах, ведущие свою бесконечную рачью войну, не уделяют врагам веры и сотой доли тех сил, которые они обрушивают друг на друга. А ересь между тем не дремлет». Сила ереси не в том, что она обещает своим адептам вечную жизнь или способность превращать свинец в благородное золото. Дьявол давно не ловит души на самую простую наживку. Ересь обещает знания. Доступ к технологиям, которые Святой Престол вынужден оградить от общего использования для блага всех христиан, знаниям старых эпох, древним научным трудам, которые ныне прокляты и забыты. «Чернь всегда будет такой», – не удержавшись, перебил его Гримберт. «В ее природе рваться к знаниям, не разбирая, для чего они служат и кому предназначены. Как в природе голодной свиньи рваться к помоям?» «Не удивлюсь, если лет через пять какой-нибудь вчерашний крестьянин, привыкший охотиться не с аркебузой на фазана, а с на блоху, обзаведется пулеметом». Лафрид кисло улыбнулся. «Если бы только чернь, дорогой мой, если бы только чернь. Я стараюсь не совать носа в дела церковные, но иногда папский камерарий рассказывает мне особо интересные случаи, о которых доносят ему кардиналы». «Сноска. Камерарий. Одна из высших церковных должностей при Папе Римском». «Вообрази, пожалуйста, в прошлом месяце Инквизиция едва не отправила под церковный суд юного выскочку» штудировавшего запретные труды по генетике. И кем, как ты думаешь, он оказался? Младшим отпрыском графа Бануа императорского егермейстера. Сноска. Егермейстер. Придворная должность, отвечающая за организацию и проведение охоты. Вообрази себе, в какой сложной ситуации оказался его величество. Отпрыск императорского сановника. И вдруг еретик, изучающий запретные труды. «Шумихи было бы!» — императорский синишаль на миг прикрыл глаза. «Сущая чертовщина!» — Гримберт пожал плечами. «Ты хочешь сказать, что и наемные убийцы в Ахене обленились?» «Что? Черт, нет! Но и они не годились для этого дела. Слишком тонкие обстоятельства». Впрочем, в итоге дело разрешилось вполне удачно. Его Величество отправил наглеца в крестовый поход, чтобы очистить душу от скверной ереси. И там он умер где-то под домиетой, от дизентерии. Смерть с чистой душой и с грязными портками. Гримберт сдержанно кивнул. Не самый плохой финал, надо думать. Лафрид провел пальцами под ряблым веком, массируя глазные яблоки словно пытаясь стереть все то, что им пришлось видеть за многие десятки лет службы империи. «Если бы все истории кончались так же хорошо, я бы имел на дюжину сердечных рубцов меньше, чем сейчас», — пожаловался он. «Может, из Турина императорский двор и видится средоточием небожителей, покровителей искусств, негациантов, благородных сановников и вельмож, но вблизи...» Вблизи он больше похож на смесь борделя, лепрозория и змеиной ямы. Вот как. Представь себе, господин придворный коммердинер, чья епархия заканчивается на гардеробе императора, пользуется своим личным влиянием на него, все шире расправляя лапы, забираясь в дела ведомств, которые не имеют к нему никакого отношения. Он уже подмял под себя многие сборы и пошлины. Если его не отдернут, он, пожалуй, возомнит себя по меньшей мере конетаблем и отправится покорять Византию. Надеюсь, из его лощеной шкуры выйдет хороший камзол. Или господин Деворе, третий помощник казначея. Его развратность такова, что далеко выходит не только за пределы христианских принципов, но и здравого смысла». Из одних только развращенных им за последний год пажей можно было бы сколотить полнокровный полк легкой пехоты. С другой стороны, черт возьми, иной раз проще терпеть при дворе развратника, чем проходимца. Граф Калальта, занимающий какую-то никчемную должность при секретариате канцлера, повадился запускать руку в императорскую казну, «Да с таким аппетитом, что последняя ревизия обнаружила убытки по меньшей мере в двадцать тысяч флоринов!» «И сделать с ним ничего нельзя. Дочка его кузины состоит одной из императорских фавориток». «Вот, значит, какими делами тебе приходится заниматься», — пробормотал Гримберт. «Сочувствую тебе, дядюшка». Лафрит усмехнулся и вдруг подмигнул ему, демонстрируя, что императорский синешаль не нуждается в чужой жалости. Когда-то мир сотрясался от шага наших рыцарей. Сейчас сейчас он сотрясается от смеха, наблюдая за тем, как мы ворочаемся подобно Лаокоону, одолеваемые собственной гордыней, спесью и жадностью. «Чёрт побери, если до меня в конце концов не дотянутся кинжалы наёмных убийц, я сам приму яд, чтобы не видеть, как низко пала империя Франка, в которой мы служили». «Ладно, довольно. Давай поговорим о чём-нибудь другом, чтобы я не решил, будто тебя действительно интересует моё здоровье, и ты явился сюда для того, чтобы его обсудить».